глава тридцать накануне выпускных экзаменов бихари неожиданно бросил медицинский колледж которым учился прежде чем заботиться о здоровье других говорил он всем кого удивлял его поступок надо подумать о своем бихари был очень деятелен по своей натуре он не стремился ни к наживе ни к славе на жизнь ему тоже не нужно было зарабатывать но сидеть сложа руки он не мог В Шибапуре Бихари изучал инженерное дело. После того, как любопытство его было удовлетворено, и он приобрел знания, которые считал нужными для себя, Бихари поступил в медицинский колледж. Махендра уже учился там и был на курс старше его. Своей дружбой они прославились среди бенгальских студентов, которые в шутку прозвали их сиамскими близнецами. В прошлом году Махендра провалился на экзаменах, и друзья оказались на одном курсе. Когда они неожиданно поссорились, все, кому была известна их дружба, не знали, что и думать. Бихари избегал появляться там, где можно было встретить Махендра. Приближались экзамены. Все были уверены, что Бихари их блестяще выдержит и получит звание и награду, но он неожиданно ушел из колледжа. В хижине рядом с его домом жил бедный брахман Раджендра Чакраборти. Он работал наборщиком и получал 12 рупий в месяц. «Пусть твой сын живет у меня», — предложил ему Бихари. «Я сам буду учить его». Брахман очень обрадовался и с радостью доверил восьмилетнего Башонта молодому человеку. Бихари обучал мальчика по системе, которую сам придумал. «До десяти лет я не буду заставлять его читать», — говорил он. «Пусть все заучивает на слух». Бихари играл с мальчиком, они вместе посещали музей, зоопарковали Пури, ботанический сад. Бихари обучал мальчика английскому, истории проверял и развивал его сообразительность на все это у бихари уходило много времени для себя у него не оставалось ни минуты свободной в тот день с самого утра начался ливень и нельзя было выйти на улицу к полудню дождь прекратился а затем полил с новой силой бихари зажег свет в большой комнате своего двухэтажного дома и занялся с Башонта новой игрой башонто говорил он скажи быстро сколько балок на потолке только не считай «Двадцать!» — ответил мальчик. «Неверно! Восемнадцать!» Указав на жалюзи, Бихари тут же поднимал их и спрашивал. «Сколько дощечек?» «Шесть!» «Правильно!» «Какой длины эта скамейка? Сколько весит эта книга?» Подобными вопросами Бихари тренировал наблюдательность воспитанника. «Господин!» — доложил вошедший в комнату слуга. «Там какая-то женщина!» Он не успел договорить, как в комнату вошла Бенадини. «Что-нибудь случилось?» — удивился Бихари. «Есть у вас в доме кто-нибудь из родственниц?» Не отвечая на его вопрос, спросила Бенадини. «Никого из женщин. У меня есть тетя, но она живет в нашем деревенском домике. Отвезите меня к ней. В качестве кого? Как служанку. Я буду вести там хозяйство». Тетя удивится. Она не жаловалась мне на недостаток служанок. «Но сначала я должен знать, почему вам в голову пришла такая фантазия». «Иди спать, Башонта!» «От меня вы узнаете лишь то, что произошло», сказала Бенадине, когда мальчик вышел. «А внутренний смысл вам все равно не понять. Это уже моя забота». «Хорошо, понимаете, как знаете. Махендра влюблен в меня». «Это не новость и не такое уж радостное известие, чтобы я жаждал услыхать его еще раз». «Я согласна с вами, поэтому и пришла искать у вас приюта». «Согласны? А кто навлек беду?» Воскликнул Бихари. — Разве не вы толкнули Махендра на этот путь? — Я, — ответила Бинадини, не буду скрывать от вас. Я виновата во всем. Плохая я или хорошая, но хоть вы попытайтесь понять, что творится у меня в душе. Я подожгла дом Махендра огнем, который пылал в моей груди. Какое-то время мне казалось, что я люблю его, но это была ошибка. — Разве полюбив, обязательно устраивать пожар? «Это, наверное, цитата из ваших шастр», — заметила Бенадини. «Но сейчас мне не до них. Оставьте свои книги, и как Всевышний загляните в мое сердце. Я не скрою от вас ничего». «Я не зря руководствуюсь шастрами. Один лишь Всевышний в силах понять до конца каждое движение человеческой души. Если же мы не будем следовать предписаниям шастр, то дойдем, Бог знает до чего». «Послушайте, Бихари. «Признаюсь вам без смущения, что только вы могли бы остановить меня. Махендра действительно влюблён, но он безнадёжно слеп и не понимает меня. Однажды мне показалось, что вы можете понять меня и даже относитесь ко мне с уважением. Ведь это было, не пытайтесь отрицать». «Да, я уважал вас». «И не зря, Бихари. Но почему вы не решились пойти дальше? Что мешало вам полюбить меня?» — взволнованно продолжала Бенадини. Забыв стыд, я пришла к вам и спрашиваю, «Почему вы не полюбили меня?» «Горькая моя доля. Неужели вы так любите Ашу?» «Нет, не сердитесь. Присядьте, пожалуйста. Я буду откровенна с вами. Я догадалась, что вы любите ее еще тогда, когда вы сами не подозревали этого. Ума не приложу, что вы все нашли в ней. Ну скажите, что в этой женщине хорошего или хотя бы плохого? Почему Всевышний дал мужчинам глаза, но лишил их проницательности. Как легко вас одурачить, глупцы, слепые». «Я выслушаю вас до конца», — сказал Бехари, вставая. «Но об одном прошу. Не говорите, чего не следует». «Я знаю, это причиняет вам боль», — продолжала бенадине «Но я ведь пришла, поступившись с тудом и страхом, к тому, кто когда-то уважал меня, и кто, полюбив, придал бы моей жизни смысл. Будьте же снисходительны, подумайте о моих страданиях». «Поверьте, если бы не ваша любовь Каша, я не причиняла бы ей столько горя». «Что с ней?» — воскликнул побледнев Бихари. «Что еще вы натворили?» Махендра решил уйти со мной. «Невозможно!» — крикнул Бихари. «Невозможно?» — повторила Бенадини. «Но кто в силах теперь удержать его?» «Вы!» Некоторое время Бенадини молчала. «Для кого я стану это делать?» — заговорила она, наконец, устремив взгляд на Бихари. «Для вашей Аши? А что будет со мной? Неужели я должна отказаться от всего во имя вашей Аши, во имя благополучия самого Махендра?» Я не настолько добродетельна и не начиталась до такой степени шастер. Лицо Бихари все больше мрачнело. «Вы старались быть со мной откровенны», — проговорил он. «Теперь моя очередь. Я отплачу вам тем же. И скандал, устроенный вами в доме Махендра, и все то, что вы говорили мне сейчас, — Результат влияния пьесы романов, которых вы начитались. Пьес и романов? воскликнула Бенадини. Да, пьесы и романов, и к тому же дешевых. Вам кажется, что вы сами все придумали, но это не так. Все это влияние книг. Будь вы простой невежественной девушкой, вы бы не были лишены любви в этом мире. Героиня пьесы получает признание на сцене, но никто не захочет держать ее у себя в доме. Куда исчезли горячность и безмерная гордость Бенадини? Она, словно загипнотизированная змея, застыв и наклонив голову, слушала Бихари. «Скажите, что мне делать?» — тихо спросила Бенадини, не глядя в лицо Бихари. «Не желайте ничего необычного. Поступите так, как поступила бы на вашем месте любая простая разумная женщина. Уезжайте в деревню». «Как же я поеду?» «Я провожу вас и посажу в вагон». Но эту ночь я проведу у вас? Нет, воскликнул Бихари. Я не настолько доверяю себе. Бенадине опустилась на пол и, обхватив ноги Бихари, прижалась к ним. "Но хоть на несколько мгновений стань слабым, Бихари. Не будь непорочным, как каменное изваяние. Стань хоть чуточку хуже. Полюби грешницу". Бенадини покрыла поцелуями ноги Бихари. Потрясённый неожиданным взрывом чувств, Бенадине Бихари долго не мог прийти в себя. Он потерял над собой власть. Бенадини это почувствовала, встала перед ним на колени и обняла его. «Жизнь моя», — горячо говорила она, — «я знаю, ты не можешь принадлежать мне вечно, но полюби меня хоть на миг. После этого я скроюсь в лесу и никого не буду видеть. Подари мне воспоминания, и я буду хранить его до конца своих дней». Бенадини закрыла глаза и приблизила свои губы к губам Бихари. На мгновение оба замерли. В комнате стало совсем тихо, но через минуту Бихари, глубоко вздохнув, высвободился из объятий Бенадини и пересел на другой стул. «Поезд отходит в час ночи», сказал он прерывающимся от волнения голосом. Бенадини словно окаменела. «Я поеду», едва слышно прошептала она. Неожиданно в комнату вошел Башонта, босиком и без рубашки. Встав рядом с Бихари мальчик принялся с серьезным видом разглядывать незнакомку почему ты не спишь спросил бихари Башонта ничего не ответил продолжая рассматривать бинадини бинадини протянула ему руки после минутного колебания мальчик осторожно подошел к ней молодая женщина прижала его к груди и разрыдалась